Глава 16 В тот вечер Френ заехала за мной и Джеффом и отвезла нас в кампус на вечеринку. Джефф включил на телефоне радио Гага и отчаянно разевал рот на припеве. Эту песню мы ставили на повтор, когда Френ в обеденный перерыв вывозила нас в маминой машине из кампуса в бар Фрогурт. За последние четыре года меня всегда накрывало, когда я направлялась на ужин Выходила на пробежку или садилась в самолет и не могла не думать, что Амар все это время сидит в камере. Во время карантина, когда друзья жаловались, что у них нет ничего, кроме пазлов и кислого теста, я прикусывала язык. Или нет. Но устроить вечеринку в двух шагах от места преступления казалось чем-то особенно выпиющим, даже если бы тот Амар, которого я знала, пожелал нам всем оторваться по полной. Когда песня доиграла, Джефф сказал — «Мне не положено рассказывать Боди, что было в суде», он говорил, «через плечо, поскольку я сидела сзади». «Но мне нужно сказать тебе, что на Амара тяжело смотреть. Он, во-первых, в наручниках, на руках и ногах, и запястья прикованы к цепи на поясе, так что он не может нормально двигаться. Но ты ведь помнишь, как он всегда пружинил по залу. Он всегда он был спортсменом, а теперь он так скован. Похоже, он испытывает боль». Когда адвокат ему что-то сказал, он повернулся к нему всем корпусом, словно не мог просто повернуть голову. Я много думала о жестких кроватях, физическом насилии, холоде. Но только сейчас до меня дошло, что последнее, из-за чего в тюрьме тебя отведут к врачу, — это хроническая боль. Какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Казалось бы, мелочь, но это большая проблема. Джефф сказал, «Мы в кампусе, охренеть! Его что, уменьшили? Френ, как они смогли здесь все уменьшить? Поразительно, но Оливер и Эмбер стали в итоге жить в той же квартире Сингерберда, где они познакомились, в той самой, где прошло детство Френ. Чертовски хороший материал для социологического исследования сообществ, в которых люди постоянно переезжают в дома друг друга. Я обнаружила, что стою в помещении, которое для меня стало третьей итерацией кухни Хофнунгов. Холодильник был увешан олиповатыми магнитиками привал туриста» из всех 50 штатов – Но в остальном эстетика была изящной и сдержанной. В гостиной доминировал черный кожаный гарнитур. Оливер и Эмбер обняли меня и предложили выпить, и я очень обрадовалась, узнав, что Эмбер ждет ребенка. Две незнакомые женщины уставились на меня из угла. Забавно. Поскольку Френ меня простила, я не особенно переживала, что сегодня вечером могу оказаться на враждебной территории. Френ заверила меня, что наплывать членов приемной комиссии не ожидается. Я подумала, что отношение ко мне могло измениться, если бы выяснилось, что Гренби что-то скрывала. Но я не стала поднимать этот вопрос. Женщины склонились друг к другу за разговором, и я предположила, что это касалось меня. Но, возможно, я параноила. Возможно, дело было в том, что я приехала из другого города, и хотя я надела маску в дверях, я сняла ее, чтобы выпить и закусить. Сырный соус пимента, кто бы его ни готовил, был так же великолепен, как и четыре года назад. «Вы отправите ребенка в Грэнби», — сказала я Оливеру. Я была уже немножко под шофе от стакана виски, выпитого в номере отеля. Сперва вы такой, какая нафиг школа-интернат? А теперь у вас тут заведутся свои дракончики. Оливер преподавал программирование и веб-дизайн. Он рассказал мне об одном парне из Ботсваны, изучавшем программирование, который только что поступил в Стэнфорд. Он сиял. И я сказала, вот кто выпил лимонад. Джефф чувствовал себя как дома, развалившись на диване и болтал с Петрой, когда-то помогавшей мне обжиться в доме для гостей. Она слушала его как завороженная, и я попыталась вспомнить, был ли кто-то у нее, и понять, флиртовал ли с ней Джефф. И я посмотрела на него ее глазами. Красивый, успешный, забавный, ничуть не похожий на того неуклюжего подростка, которого я все еще видела в нем. Ветра еще не поздоровалась со мной, но, по крайней мере, не хмурилась на меня. Молодой учитель английского, который советовал мне почитать Шерли Джексон, спросил, читала ли я ее. Я сказала, что читала, и мы стали восторгаться «Мы живем в замке», после чего он налил мне праздничный коктейль, хотя я уже держала бокал вина. Он сказал, что мне надо приехать в апреле на мюзикл, с постановкой которого он помогал. Может, это я слишком долго жил в лесу, но эти ребята просто экстраординарные. Ко мне подошла Дэна Ремос и обняла меня. Я сказала ей, что Сильви изучает формы листьев на уроках естествознания в четвертом классе, чем привела ее в восторг. Дети — зоушевинисты. вот что я хочу сказать. Животные — это да, но не растения. Было бы гораздо лучше, если бы они в первую очередь изучали растения. Джефф рассказывал историю о парне, который целый год держал у себя в комнате в общаге необычный стеклянный кальян, просто вешая сверху маленький абажур. Никто из учителей ничего не заподозрил. Петри это показалось уморительным, и она стала смеяться, запрокинув голову и выставив на показ длинную шею. На вечеринку прибыла присцилла Мэнсио с пакетом чипсов. Я не знала, как она отнеслась к слушанию и продолжала ли еще общаться с вами. Если бы она приблизилась ко мне, я бы просто спросила о ее бульдожке. Но едва увидев меня, присыла отложила чипсы, сказала что-то Оливеру, доставая телефон, и вышла. Срочный звонок. Ну и прекрасно, теперь мы могли съесть ее чипсы. Энн представила меня новому директору по развитию. Он сказал, что знаком с моей работой и проследовал дальше. Мне вдруг пришло на ум, что я могла портить людям веселье. Мой телефон зажужжал сообщением от Майка Стайлза. Не поверишь, где я. Затем пришло фото статуи Сэмуэла Гренби. И я зависал с племяшкой и теперь брожу тут, как в тумане. Я задумалась, почему он написал мне, а не, скажем, Робби. Но я не стала заморачиваться, это могло стать хорошим предлогом отчалить. Я написала ему «Я тоже в кампусе» и спросила, не хочет ли он встретиться во дворе нижнего кампуса через 20 минут. Я показала сообщение Френ, и она пришла в восторг. Она сказала «Даю тебе свой ключ от всех дверей, оторвитесь по полной». Словно мы с Майком собирались обжиматься в комнате отдыха. Но Френ была на веселе и не жалела сил, снимая ключ с кольца.